Глава пятая Очнулся я совсем не так, как при переходе в этот мир, а от чиха, причем не одного-двух, как бывает, к примеру, когда нюхнешь пыли, а от непрекращающегося частого чиха. Я с трудом разлепил глаза. Ощущение было такое, что ночью по мне ездил асфальтоукладочный каток. Долго так ездил, упорно. Левая сторона лица была словно парализована. Я ее чувствовал, как один единый сгусток тупой боли, пытающийся прорваться ко мне. Безудержное чихание лишь снимало с этой боли оковы, помогая подобраться к нервным окончаниям. Прямо передо мной на тумбочке стоял огромный букет лилий. Архес, попросил я, — «можешь промониторить, что со мной?» «Все и так понятно, как ясный день», — меланхолично заявил мой ментальный учитель. «Не смогли устранить в клубе, решили добить в палате». «В смысле? Я вообще не понимал, что он говорит». «Можешь говорить яснее, у меня мозг пока в отключке». «Я имею в виду, что кто-то решил провести контрольный выстрел лириями». «Стой, у меня на цветы аллергия, что ли? У магов такое разве бывает?» «У магов нет, у эрархов да, и только на лилии. Чтобы ты знал, твоя прабабка вообще их выдрала, везде, на всей планете. Так что гены пальцем не сотрешь». «Ого!» — чих мешал даже мыслительному разговору. «Сейчас вызову кого-нибудь, чтобы убрали». И правда, стоило медсестре вынести лилии вон, как я перестал чихать и стал расслабляться. «Думаешь, кто-то знал о моей аллергии и сделал это намеренно?» Решил я уточнить у Архаса. «Меня все еще хотят убить?» «Полагаю, в данном случае это совпадение. Хотя, если бы получилось, никто бы не подкопался». Мастер-аэрархов задумался, затем добавил. «Но нет, просто в этом мире, видимо, мужчинам по этикету можно дарить только эти чертовы лилии». Я почти заснул, когда в палату вошел врач. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал он мягким и вкрадчивым тоном. «Мне сказали, что вы проснулись». «Это из-за аллергии на цветы», — ответил я. Расчихался. «Простите, просто в вашей карточке не было сведений о том, что у вас аллергия», — ответил на это врач. «Мне очень жаль. Приношу свои извинения». «Ничего, ничего. Я махнул рукой и скривился от боли где-то внутри. Я и сам был не в курсе. Уже все прошло». «Болит?» — участливо поинтересовался доктор. «Да, что-то внутри не так кажется». «После такого-то не мудрено», — туманно отозвался врач. «Но теперь, по крайней мере, вашей жизни уже ничего не угрожает». А угрожало?» — я нахмурился, так как не мог вспомнить, что был при смерти. «Когда вас привезли, мы не были уверены, что вы доживете до полуночи, скажем так. Но организм у вас молодой, справился». «Архас, о чем он?» «Мне пришлось взять управление телом на себя в последний момент, так как ты был уже на грани отключения. Но я тоже не смог долго держаться. Магии-то уже не было, мы тянули на остатках жизненной силы». «Ясно», — ответил я врачу. «Благодарю, что не дали отправиться к працам раньше времени». Тот кивнул в знак принятия благодарности. «Если что-то понадобится, вызывайте меня или моего коллегу. Мы всегда дежурим рядом с вами или вашей сестрой». «Как она?» — спохватился я и мысленно отвесил себе за трещину за то, что не спросил этого в первую очередь. «Все хорошо. Она быстро идет на поправку». «Думаю, уже сегодня она сможет прийти и навестить вас». «Она навестит меня, а не наоборот. Интересно». Когда он ушел, я нашел в тумбочке смартфон, на удивление заряженный, и набрал Валю. Ответила она далеко не сразу, так что адреналин уже успел попасть в кровь, и меня начало немного потряхивать. «Привет», — наконец отозвалась она. Голос понурый и без обычных звенящих ноток, словно что-то ее очень сильно гнетет. И в то же время я слышал, что она рада моему звонку. «Ты как?» — спросил я как можно более теплым голосом. «Вчера перепугался, когда тебя не нашли. Думал, как бы что с тобой не приключилось». «Мне повезло», — ответила она. «Толпа вынесла сразу же. Я вцепилась в какого-то амбала, и он меня на себе вывез». Девушка грустно хмыкнула. «Я хотела обратно пролезть, но меня уже не пустили». «И правильно», — сказал я на это. «Там был сущий ад. Мы-то еле выбрались, а тебе бы и подавно было сложно». Она как-то странно хмыкнула на том конце, но тут же спохватилась. ты это вообще как? Я там стояла, все видела. Здание заполыхало в момент. Магны, маги пожарные, ничего сделать не могли. Переживала за тебя». Потом вроде бы по народу слух пополз, что Державиных вынули, но мертвых. Затем сказали, что дышат, но магии кирдык. А что по итогу-то? Я улыбнулся ей непосредственности и был рад, что она жива. Все в порядке», — ответил я. «Было сложно, но мы выбрались. Из наших никто особо и не пострадал. У Катерины, правда, волосы сильно обгорели, да сестра сильно истощилась. А так лечит» жизни ничего не угрожает. Мне показалось, что при упоминании Громовой Валя как-то резко выдохнула. Мы поговорили еще обо всякой ерунде, условились встретиться после того, как меня выпишут и поделиться впечатлениями о концерте. Не успел я нажать отбой и устроиться на подушке, чтобы немного подремать, как в палату вошли по очереди дед, отец и старший брат». «Ого!» — поразился дед, увидев меня. «И это вместо приветствия». «И тебе здравствуй!» — проворчал я. «Да не обижайся!» Игорь Всеволодович широко улыбался, но в глазах его я видел затаившуюся заботу. «Сейчас!» Он достал свой телефон, сфотографировал меня и отдал гаджет мне в руки с открытым на дисплее снимком. «Мать моя хитиновая!» Ужаснулся я про себя, вслух сказав лишь «Ничего себе!» Вся левая сторона лица у меня заплыла и имела весьма замысловатую раскраску, от бледно-желтого по краям до насыщенного темно-синего в некоторых местах по центру. «Вот я говорю, кто у тебя так?» Я развел руками, показывая, что понятия не имею. Затем все трое пожали мне руку, Отец хотел приобнять, но потом решил, видимо, лишний раз меня не тормошить. «Ну, что я могу сказать?» Дед пододвинул стул и сел у изголовья кровати, чтобы наши глаза были на одном уровне. и меч свой ты поправил окончательно. И ни одна псина в империи больше не считает тебя шалопаем и оболтусом». «Это почему ты так думаешь?» — усмехнулся я. «Я думаю». Дед театрально ткнул себя пальцем в грудь. «Да вас все СМИ гудят, не прекращая со вчерашнего вечера. Газеты вон с заголовками выходят. Державины и Громовы герои воспитывают героев. И два разворот про то, как вы простых людей спасали, словно ваши деды на Сахалине». Мои глаза сами собой раскрылись широко-широко. Кожа вокруг левого даже заболела от такого действия. «Интернет весь буквально кипит», — вставил свое слово Николай. «Про вас уже мемчики наделали, фан-клуб сколотили. Короче, на свою страницу лучше не заходи». Он по-доброму мне улыбался. И это лицо совершенно не вязалось в моей памяти с тем ярстным оскалом, который предназначался мне в нашу первую встречу. И даже тем выражением, что было во вторую. Сейчас он воспринимал меня как самого близкого человека. Я прикрыл глаза, показывая, что не готов к свалившейся информации, но тут добавил отец. «Я телевизор смотрел утром», — сказал он, — «когда сюда добирался. Так вот, их хотят государственным наградам представить». «Так, можно я тут останусь?» — спросил я, щупывая огромный синяк на лице. «Черт, ложная скромность!» — хохотнул дед. «Наслаждайся народной любовью, пока она есть!» Эта дама с очень изменчивым характером. Все трое были в приподнятом настроении. Еще бы, Рот едва не лишился сразу двоих отпрысков. «Слушайте», — сказал дед моему отцу и брату, — «зайдите-ка пока к Карине, узнаете, может, что надо. Но я сейчас подойду». Те махнули мне рукой и вышли. А Игорь Всеволодович моментально нахмурился взял стул и придвинул его максимально близко к изголовью. Когда он наклонился ко мне, его усы почти касались моего уха. «Что произошло на самом деле?» — совершенно серьезно спросил он. «В смысле?» — я пожал плечами. «Пожар!» «Ты не понял, я не про это! Смотри, у всех ваших магическое истощение, плюс синяки досадины, да а у тебя полное истощение организма и жизненных сил». «Мне врач твой сказал, что ты был при смерти. Они тебя с того света буквально выдергивали». А ты про это?» Я думал, как лучше сформулировать, но затем решил сказать, как есть. Карина держала щиты, пока могла, но в конце у нее не хватило сил. Я решил перехватить их, однако силенок не хватило. Дед мотнул головой, пытаясь принять мои слова. Полторашкой принять щиты пятого уровня?» на всякий случай переспросил он. Я кивнул. «Да, странно, как вообще жив остался, но...» Он наставил на меня указательный палец. «Все хорошо, что хорошо кончается. Вздоравливай, набирайся сил». Он похлопал меня по плечу, извинился, когда меня передернуло от боли, и, отпустив еще несколько ничего не значащих фраз, ретировался в палату к сестре. До следующих посетителей мне удалось пару часиков подремать. Поэтому, когда в палату нагрянули все соучастники нашего геройства, чувствовал я себя гораздо лучше. Катерине пришлось сильно изменить прическу. Теперь у нее было аккуратное каре, чтобы сгладить последствия пожара. Впрочем, кажется, на ее настроении это ничуть не отразилось. Она была весела, много шутила и сверкала глазами. Короче, не зная я того, что она пережила вчера, ни за что бы не догадался. Олег был немного смущен, но тоже в весьма бодром расположении духа. Он нас даже хохотать в какой-то момент заставил, выдав. «Представляете, у меня вчера ни шнурок ни разу не развязался, ни под ногу ничего не попало, вообще как нормальный целый день провел. Боюсь, если для этого надо будет каждый день поджигать какую-то часть города...» то люди сочтут это слишком большой ценой за устранение твоей неуклюжести», — хмыкнула Громова. Вообще, началось их посещение тоже достаточно оригинально. Не успел в палату зайти Кропоткин, как начал тыкать в меня пальцем и ржать. «Да чего?» — я тоже не мог не улыбаться, но пока не понимал истинной сути его веселья. «Катя!» — позвал он Громову, она как раз шла за Кариной. Я буду звать тебя Убермонстром. Я тебя сейчас устрою, Убермонстр, — это звалась та. Да я в хорошем смысле, смотри. И он указал ей на меня. Не вездесущий, — Катерина спрятала лицо в ладони. Это не я, — запротестовала она, улыбаясь. Да ладно, все видели, как ты ему пощечину влепила. Олег, ты видел? Карин, а ты уже не особо. Никит, ты же помнишь, да? Я не мог ответить, потому что ржал в голос. Главное, со стороны вроде не сильно ударило, на вон чего. По человеку словно бульдозер прошелся. Может быть, со стороны это выглядело и не так смешно, как было нам, но это мгновение сняло напряжение, висевшее между нами. Впрочем, дальше было только веселее. Карапоткин разошелся так, что втянул в свой рассказ про то, что мы с Кариной уже не видели, и Катерину, и Олега. «Вы двое!» — говорил он, отчаянно жестикулируя. «Лежите спокойно на крыльце, никого не трогайте. Специально обученные люди проверяют, что вы дышите. Рядом разговаривают пожарные. То есть ты хочешь сказать, — говорит один из них, — что у меня на крыльце лежат два внука министра Державина? Да, мямлит ему второй. «И мне сейчас надо ему позвонить и должить, что в пожаре пострадали два его горячо любимых внука, и сейчас находится без сознания?» «Да», — снова говорит второй, явно не углядев подвоха. Тогда первый снимает с себя значок и со словами «Ты теперь начальник, а я пошел людей вытаскивать». Вешает на второго. Мы хохотали до боли в затылке. «Мне вообще пришлось употребить дозу обезболивающего» так как от постоянного смеха разболелось все, что только могло. Но вся эта боль казалась какой-то доброй, вытягивающей и уничтожающей настоящую злую боль. «Ага», — добавила Катерина, — «нас только более-менее в чувство привели, и тут эти». И подчиненный с начищенным значком стоит, открыв рот, и глазами хлопает. Не понял, что это повышение. Но совсем не такое, какое он хотел бы а когда сообразил, закричал «Подождите!» и побежал вслед за начальником. Я представил себе бедолагу, который понял, что это ему теперь придется объясняться перед министром транспорта. «Кто в итоге звонил, мы не знаем», — дополнил Олег. Но этот второй потом стоял грустный-грустный и смотрел на значок и чуть ли не плакал. «Ты лучше расскажи про медиков», — хихикнул Крапоткин. «Да я не специально», — моментально среагировал Олег, и они втроем, при ком осталось сознание на выходе, засмеялись. «Правда», — он обернулся ко мне, — «да там, когда медики приехали возгрузить, они как-то так-то деловито делали». «Без уважения», ага", — хихикнула Катерина. «Ну да», — согласился Олег, — «я ему сказал, чтобы они поаккуратнее с внуками героя Державина». «Тут-то руки у них и затряслись», — подытожил Кропоткин. «И они пару раз тебе головой об дверцу машины и приложили». «А это увидел начальник пожарных», — потихоньку подхрюкивая проговорил Олег. «И как начнет на них кричать и руками размахивать!» «Да уж от того мата на соседних улицах у людей уши в трубочку сворачивались», — подтвердил Кропоткин и посмотрел на меня. Даже ты пошевелился, но только всхрапнул и перевернулся на другой бок. «Ребята, ребята, тише! Мне смеяться больно!» Все действительно притихли и смотрели на меня. «Мы же молодцы, да?» — спросила Карина, все еще бледная после вчерашнего. «Мы справились!» «Еще какие!» — ответил ей Федя и посмотрел таким нежным взглядом, что мне стало неловко. Включи телевизор или в сеть влезь, там все только про нас. Хотя меня, если честно, обделили вниманием. Мы еще много разговаривали, вспоминали, делились впечатлениями, смеялись. Поели то, что оставили нам отец с дедом. Ребята разошлись совсем поздно. Никому не хотелось разрывать наш незримо сформировавшийся круг. Словно вместе мы были сильнее и могли противостоять любой стихии. А перед тем, как я заснул, пришло сообщение с неопределяемого номера. «Ты там как герой. Спасать людей входит у тебя в привычку. Похвально. Только сам поменьше подставляйся». Я ответил «Все отлично, спасибо. В следующий раз буду аккуратнее». И подумал, сколько же недосказанности в сообщении принцессы. «Вам кто дал такое право?» — орал Разумовский в телефонную трубку. Он был действительно взбешен, чего с ним не бывало уже очень и очень давно. Просто потому, что его приказы всегда исполнялись четко до буквы. А когда который раз все идет наперекосяк, это тревожный звоночек. Значит, где-то он что-то делает не так. Вот. «В смысле?» — спросил борющийся с заиканием голос на том конце. «В карамысле. беря себя в руки, прошипел Виталий Кириллович. «Кто дал вам санкцию на устранение претендентов? Тем более сразу троих!» «Никто, простите, но...» «Вот именно! Нет бы провели чисто, так напортачили еще! Вы вообще кто? Служба зачистки или пивная кавалерия?» «Я же дал отмашку на корректировку всех действий!» Он уже не кричал, он рычал в трубку. Если бы начальник службы зачистки был бы сейчас перед ним, он бы лично задушил негодяя. «Так точно!» — ответил человек на том конце. Судя по голосу, он уже пришел в себя от столь неожиданного звонка шефа, да еще и с претензиями. «Ну а какого, простите, хрена? Что это за самодеятельность?» Еще и людей столько положили!» «Виталий Кириллович!» — гулко произнес начальник зачистки. «Это не наша операция. Мы к ней не имеем ни малейшего отношения». Еще лучше!» — Разумовский был явно обескуражен ответом. «А кто тогда?» «Не имеем чести знать». Совсем уж по-военному отрапортовал ему подчиненный. «Есть мнение, что это просто совпадение. Они все однокурсники. Вместе пошли на концерт, где случился пожар». «Все». «Послушай», — сказал Виталий Кириллович своим обычным тихим и размеренным голосом. «Мне сто лет в обед, и ни в какие совпадения я не верю. А у любой случайности есть имя и фамилия. Ясно?» «Что прикажете ваше сиятельство?» Даже по телефону было слышно, что офицер вытянулся во фронт. «Найдите мне того, кто устроил этот пожар». Будет сделано ваше сиятельство. Разумовский нажал отбой и подошел к окну кабинета. Как стало сложно работать с людьми, подумал он. Каждый норовит переложить ответственность на какое-нибудь совпадение или случайность.